Дурную работу делать не хочется. Ты хотя бы можешь объяснить, зачем это все? Ну, убийство — это я еще могу понять, твой профиль, диссертации и все такое. Но другие-то тяжкие тебе для чего? Пожалуй, она погорячилась, когда заявила Короткову, что Игорь Лесников не такой занудок, как он. Ох, погорячилось. Конечно, Игоря тоже понять можно. Все-таки сводки материал не то чтобы совсем уж открытый, а посылать его электронной почтой на частный компьютер. М да. Одно дело убийства, которые точно нужны для чистой науки, и совсем другое дело полная сводка, которая неизвестно, кому попадет, и неизвестно, как будет использоваться. Слушай,